1983 года Дегаев два раза организовывал убийство Судейкина, и обе попытки были неудачны. Так, 3 декабря покушение не удалось из-за того, что Георгий Порфирович, прежде чем прийти на квартиру к Дегаеву, послал дворника узнать, дома ли тот. Дегаев, наблюдавший из окна ватер клазета выходившего на лестницу, увидел это и не открыл дверь дворнику. Второе покушение на Судейкина было намечено Дегаевым примерно через неделю после первого. На этот раз подполковник почему-то не прибыл к условленному времени, и поэтому Дегаев отправил Стародворского Иконошевича, так и не дождавшись Георгия Парфиревича. Назначив на 16 декабря новое покушение на Судейкина, Дегаев предупредил Стародворского и Коношевича, чтобы они в случае его нерешительности относительно задуманного предприятия, если он пожелает их удалить из квартиры до приезда Георгия Порфирьевича, не выполняли его требования. Следует особо отметить, что такое же поручение получили Стародворский и Коношевич от представителя ЦК партии «Народная воля» Германа Лопатина, прибывшего из-за границы и находившегося на конспиративной квартире с целью контроля за покушением на Судейкина, о чем Дегаев не знал. Утром 16 декабря Росси встретил Дегаева на Невском и по его просьбе пошел на квартиру Голубевой, Она же, как было установлено позже, Раиса Кранцфельд, разыскиваемая за принадлежность к преступному сообществу, чтобы передать ей паспорт и напомнить Стародворскому о его приезде к двум часам на квартиру к Дегаеву. Россий выполнил это поручение и ушел на конспиративную квартиру в дом по улице Пушкинской, где должен был дожидаться прихода Дегаева. Тот появился... Около пяти часов пополудни, и, по словам Росси, был очень взволнован. Быстро переоделся, взял чемодан, и они вместе отправились на Варшавский железнодорожный вокзал. По дороге Дегаев рассказал Росси, что выстрелил в Судейкина и убежал, оставив в квартире Стародворского и Коношевича. В ожидании поезда Дегаев и Росси вышли на платформу. Вскоре к ним подошел Коношевич, который вместе с Дегаевым сел в поезд, но в другой вагон, Росси вернулся в город. 17 декабря утром Росси пришел на квартиру Кранцфельд и взял типографский шрифт. Тогда же к ней зашел Лопатин за отпечатанными прокламациями об убийстве Судейкина. Через два дня вся террористическая группа разъехалась. Кранцфельд и Стародворский отбыли в Саратов. На вокзале их провожал Елька, не имевший прямого отношения к террористическому акту, но выполнявший мелкие поручения Дегаева. Показания Стародворского. Обвиняемый Стародворский признал свою вину в убийстве Судейкина и показал следующее. Он утверждал, что не является членом партии «Народная воля», а вступил в нее формально в Киеве перед самым покушением на Георгия Порфирьевича. Следует отметить, что это соответствовало действительности. Не являясь членом указанной партии, Стародворский периодически использовался для выполнения различных ответственных ее заданий. Организация побегов, админ революционеров, контрнаблюдение за лицами, имевшими отношение к политическому сыску, исполнение приговоров, то есть убийств. О том, что Дегаев, тайный агент Судейкина, Стародворский узнал от человека, имя которого назвать отказался. Стародворский прямо об этом спросил Дигаева, и тот подтвердил, что действительно был завербован судейкиным, но от дальнейших объяснений уклонился. Первоначально решили убить подполковника без применения огнестрельного оружия, чтобы избежать шума, а поэтому орудием преступления выбрали стальные ломы, а в случае крайней необходимости планировали использовать кинжал.